— Десятая. — Да, на Дмитреску. Я сидела в медпункте, а вертлявый врач Лис наглаживал мою ногу, якобы проверяя вывих. — А так? Болит? — он провел пальцами по щиколотке, пробираясь выше. — Да! — заорала я, а докторишка тут же убрал руки. — Надо наложить повязку, — предложил он. — Накладывайте, — вздохнула я. Идея с этим падением казалась неудачной. Драконов сразу же подхватил меня на руки. Вот что значит у мужчины было хорошее воспитание. Наверное, его мама милейшая женщина. Правда, вырастила сноба и Буку. Я ведь к нему и грудью прижалась, и в шею дышала, и даже губы подставила. Вытянула их трубочкой и потянулась за поцелуем. В этот момент лорд отстранился и поставил меня на землю, а потом сбежал, оставив с этим доктором лисом. И что теперь мне делать с ногой? «Придется притворяться и хромать пару дней». Так и отправилась с обмотанной ногой на сходку агентов. Утром мне передали записку от якобы поклонника, что свидание будет на лодочной станции. Среди кустов и старых перевернутых лодок я обнаружила шефа Бондеруса и агента Дюпонта. Липовый продюсер Эрос делал вид, что рассматривает окрестности, а Дюпонт в костюме официанта раскладывал закуски и разливал вино в единственный бокал. «Втовь ногой», — прищурился Бондерос. «Производственная травма. Охмуряла Драконова, но он на контакт не идет. Сопротивляется», — с сожалением ответила я и присела на краешек лодки. «Фот не хотел пфать не профессионала. Сплофные тфудности», — вздохнул босс и отпил из бокала. А я сглотнула. «На улице жара. Тоже бы не отказалась от охлажденного напитка. Меняем дислокацию». — продолжил босс, закусывая вино песочной корзиночкой с паштетом. — Дмитвеску, втеваетесь в Довефе к Бвату Дваконова. — К Тоду? — удивилась я. И тут же возмутилась. — Ну как же так? Мой объект — Тим Драконов. — Вы здесь два дня, и вам не удалось охмутить объект. Займитесь Тодом, А я? И Бондерус улыбнулся с наполненным ртом. — А вы? — хором спросили мы с Дюпонтом. — а я буду действовать через прививку, гордо объявил босс через прививку переспросила я через певичку снисходительно посмотрел на меня дюпонт но как же вы через нее подберетесь к драконову как продюсов и бундерус снисходительно на нас посмотрел какой продюсер неприводимая игра слов босса меня нервировала точно «Вы же представились заграничным зверопродюсером», — с восхищением произнес Дюпонт. «Гениально, шеф! Раз драконов не оценил Данку, но запал на Арбузову, надо этим воспользоваться. Вы подкатите к объекту с предложением сделать из певицы мировую зверопоп-звезду. И на этой почве сблизитесь с миллионером. А Дмитреску пусть Тодда выпасает, так сказать, будет играть в запасе». Бондерос благосклонно кивнул, радуясь сообразительности агента Дюпонта. «Я же сглотнула обиду. Слезы подступили к горлу. Значит, они решили списать меня со счетов? Изменить план? Сделать меня запасным игроком? А вдруг ваша Арбузова и есть водная охотница?» — выпалила я. Агенты переглянулись и засмеялись. «Ну ты даешь! Ты же ее видела, моль общипанная!» «Какая из нее аферистка и убийца! Да она своими ручками, веточками пистолет не поднимет!» – расхохотался Дюпонт. «Может, у нее бобер пистолеты поднимает, а она в мозг их предприятия», – предположила я. «Где там мовк?» – скептически поднял бровь агент Бундерус. «Зато какая попа!» «Популярность в смысле!» «А этот бобер Митрошкин, директор коллектива, я уже все узнал». «Не там копаешь, Дмитряску, фыркнул медведь Обортень. «Я-то думала, что Дипонт мне друг. Видимо, ФСО не бывает друзей. Не медведь, а прихвостень шакала». «Вы фуфукали ее, Дмитреску? поинтересовался Бандерас. Он жевал очередную корзиночку с паштетом, и сейчас слов было не разобрать. Но я сообразительная, привыкаю к странностям нового босса. Не фуфукала я ее. В смысле, не унюхала. вздохнула я. И это было моим профессиональным фиаско. «Фот! Выдав не муфать и обфиделить? В то она засвечь!» — покачал головой Бундерус. Неопознанный она зверь! Пробормотала я. Допив вино и доев паштет, шеф поднялся с лодки. А я продолжала оправдываться. Да в том-то и дело, что от нее видит каким-то странным ароматом. Он отбивает природный запах. А этот драконов бешеным становится, и что-то бормочет про истинную пару. «Вот как надо ахмуфять!» И Бундерас с жалостью посмотрел на меня. Он стряхнул пылинку с белоснежного костюма и прихватил трость. «Какая фенфина!» «Да, настоящая женщина!» Мечтательно втурил ему предатель Дюпонт. Сразу в два счета окрутила Драконова. «Жаль, у нас в Фейсо нет таких кадров. Хотя вон Дмитреску вроде привели в зверобожеский вид». «Ф! Сфавнил! Цветок!» «И кофешок!» — возразил Бундерус и бросил мне через плечо. «Дмитвеску? Фав-объект? Тот-факонов!» «Внедряйся в семью Дмитвеску через ящера!» Тут же подвякнул Дипонт, следуя за боссом. «Основным объектом займутся профессионалы. То есть мы». Мужчины ушли, а я так и сидела в зарослях кустарника. «Кажется, меня только что понизили». «Уверена, если бы не эта Лёля, то у меня получилось бы охмурить Драконова. Ведь я помню, как он вчера прижимался ко мне в танце. А сегодня с какой силой навалился сверху, когда я подвернула ногу?» «Нет, граждане агенты, рано списываете меня со счетов. Я в одиночку вычислю водную охотницу и спасу Драконова, чего бы мне это ни стоило. Пока буду действовать через Туда. Хорошо бы на свою сторону перетянуть дядю Монки. А еще было бы чудесно познакомиться с мамой Драконова. Но главное не родственники, а преступники. Прежде всего, необходимо проследить за Элеонарией. Очень подозрительная дамочка. Недаром от нее веяла водоемом. Составив предварительный план действий, решила пойти в ресторан и подкрепиться. Сложная мыслительная деятельность разжигала аппетит. Пока еще наряды, выданные мадам Жарптицыной, на мне застегивались, Можно заказать не только суп-салат, а еще мясо и десерт.